В Западной Европе, при начале ее новых государств, мы видим движение германских дружин с их вождями в области Римской империи и вооруженное занятие ими этих областей. Но здесь мы видим, что пришельцы овладевают землею, усиживаются на ней. Главные вожди из своих обширных земельных участков выделяют другим в пользование с известными обязанностями, Волости, розданные во временное владение, по разным причинам становятся наследственными. Слабый землевладелец, желая приобресть покровительство сильного соседа, отдает ему свою землю и получает ее назад уже с известными обязанностями к сильному. Здесь, на Западе, на основании поземельных отношений, образуется та связь между землевладельцами, которую мы называем феодализмом связь, которая в первые времена, времена слабости государственного организма, точно так же содействовала сохранению единства страны, как наши родовые княжеские отношения. Земля, отношения по земле, составляют сущность феодальной системы. Эта система, по счастливому выражению одного историка, есть как бы религия земли. Земля, господствует, и только после, вследствие развития промышленности и торговли, процветания городов получает важное значение, движимое имущество, деньги, является и денежная аристократия земельной. Но у нас, на Восточной равнине, мы не замечаем подобного явления. Как не вчитываемся в летопись, чтобы подметить в ней указания на земельные отношения дружины, не находим ничего. И опять, если обратим внимание на главное условие, при котором началась и продолжалась русская история, именно на обширность страны и малочисленность народонаселения, то дело объясняется легко. Земли было слишком много, она не имела ценности без обрабатывающего её народонаселения. Главный доход князя, который, разумеется, шел преимущественно на содержание дружины, состоял в дани которую князь собирал с племен и которая потом продавалась в Греции. Вначале, если князь не ходил за данью, то дружина его бедствовала. «У свинельдовых отроков много оружия и платья, а мы, боссы и наги, пойдем, князь, с нами за данью», говорит дружина Игоря. «Известие драгоценное, показывающее нам, как мы должны смотреть на дело». Дружинники не усаживаются на выделенных им земельных участках в самостоятельном положении землевладельцев, обеспеченных доходом с этих земель. Они остаются с прежним характером спутников, товарищи князя. Остаются при нем привязаны к особе князя, вождя своего, который их кормит и одевает. Кормит и одевает дурно, они ропщут, и если ропот не произведет действие, Если князь не уступает им, как уступил Владимир, выложивший серебряные ложки вместо деревянных, то дружинники уходят к другому князю, который щедрее. Но, может быть, так было только в начале, после отношения переменились? Нисколько. От позднейшего времени доходит до нас известие, что дружинники кормились не от земли, но получали от князя денежное жалование. Летописец жалуется на усилие роскоши, говорит, что Прежние дружинники не позволяли женам своим излишней роскоши и потому довольны были сотнюю гривен, получаемых от князя, а теперь говорят «мало мне, князь, 100 гривен», потому что жены их стали носить золотые украшения вместо серебряных. Иначе и быть не могло при родовых княжеских отношениях, когда князь не был крепок в своей волости, но, стремясь по родовой лестнице к старшему столу, переходил из одной волости в другую, дружина следовала за ним, князя выгоняли враждебные родичи, дружину постигала та же участь. При подобной перекочевке могла ли недвижимая земельная собственность иметь важное значение? Таким образом, дружина после появления ее на Восточной равнине в продолжение нескольких веков не усаживается, но сохраняет первоначальный характер, характер военного общества, братство, которое со своим вождем движется ища подвигов и добычи.